Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей, и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученные наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями,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 У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться, и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки дерев видны были одни только темные шляпки труб, скрывавшихся в зеленый гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы.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 «Как бы улизнуть отсюда?» Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хады махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак,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 Но пошли Тату сей же час в киевскую семинарию и привези бурсака Хаму брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает».